Часть восьмая Сам не свой, разлюляй, шел все далее И зашел в самый темный лес И заснул на мху на поляночке И проспал с полдня до полночи А в полночь прокинулся И увидел он там при луне Старичка очень старого В долгой рубахе до пяточек Стоит да слип лычка дерет, А устами поет тихо спасов стих. Разлюляй думает. Что это? Либо сон снится мне, либо видение, Или такой заправский старик, Которому в ночи спать не хочется. А не лучше ли мне на всякий раз старичком поздороваться? Взял и сказал ему поучтивому. «Помогай, Господь тебе, дедушка!» Старик отвечает, «Будь и ты здоров, какой-то-какой-тович, и скажи, как тебя зовут иначе?» «Разлюляй ему назвался». «Хорошо», — говорит старичок, «разлюляй имя веселое. Да скажи-ка мне, разлюляй, для чего ты здесь измигульничаешь? Зачем у нас по лесу шляешься?» «Или вы уж свои-то леса все повывели?» Разлюляй ему отвечал, как леса свели, да притом рассказал и зачем послан, и что претерпел, и как потерял все свои принадлежности. А старик ему говорит, «Твое дело, брат, для меня непонятное, но ну, а только сдается мне, будто я тебе в этом деле помочь могу». «Помоги ради Господа, дедушка, а тебе Господь Бог заплатит старицей». «Да Господь-то, Господь всем нам батюшка, а по нем и все братья мы». А ты, молодец, не зевай-ка, а полезай-ка вот этой глухой тропиночкой. Теперь уж гораст ночи убыла, уже волк умылся и кочеток пропел. Да иди, не борзясь, а с терпением, и не бронись никак дурным словом, не гони от себя своего сохранителя ангела». Так пройди ты через весь долгий черный лес, И придет тебе там в поперек пути холодная балочка. Ты переплынь вплавь без страху через холодную балочку, Да пройди опять весь красный сосновый бор и увидишь прогалинку, А на ней посредине приметный калинов куст. И от того куста поворот будет на полдень, и там ты увидишь поляночку. А посреди той поляны стоит больной журавель окалеченный. Одно крыло у него все как следует, а другое повисше мотается. И одна нога тоже здоровая, а другая в лубочек увязана. «Не то его в небе орел подшип, «Не то не знать, для чего подстрели княжьи охотники, «Они убивать и зверков, и птиц, спаси, господи, какие досужие! «А у меня есть внучка-девчурочка, «Тут в лесу со мной выросла, «Да такая бог дал до всех сердобольная!» что не обидит козявочку, вот она того журавля нашла, да в лубочек ему хворую ножку и повела. Ну, теперь ей заботы и прибыла, доглядывает его и дает ему зернышки, пока журавелька поправится, да дождет себе по поднебесью в теплые края попутчиков. Там и сама она, моя внучка-то, От поляны от той стороночки На сухом взлобке наших овец спасет. Ты узнаешь ее, такая девица пригожая, Глазом посмотришь и эк не забудешь, Сколько светит добра из ней. Она там либо волну разбирает, Либо шерсть придет. все сиротинкам готовят к студеной паре на Паглинке. Не гордись пред ней, что ты королевский посол, а спроси ее, она тебе может все рассудить, потому что дан ей от Бога светлый дар разумения. Разлюляй так и вскрикнул от радости. «Боже мой!» — говорит «Ведь ее-то мне только и надобно, про нее, про девицу мне только и сказано, мне других никого бы не надо и спрашивать». «Вести има не надобно, кто в суете живет, тем разве могут быть явлены тайны сердешные? А кто же еще там с твоей внучкой? Какие люди живут вместе, дедушка?» Господь не один там, один Господь-батюшка Он один ее бережет, а людей с ней никаких милой нету -те. Как же она не боится одна в глухой дебре жить? Тот старик слегка понасупился полно говорит, заводить нам про боязнь да про страх речи негожие «Что ей за страх, когда она про себя совсем и не думает?» «Господи, вот это она и есть!» — завопил Разлюляй. «Вот это ее-то одну мне и надобно!» И забыл Разлюляй про всю усталь свою, побежал шибко к девушке. И на долю свою он больше не плачется. И на радости не свистит соловьем, И не прыгает, и не лопочет воракушкой, А поет благочестный стих, Как шел по пути слабый путничек, А навстречу ему сам Иисус Христос. Пробежал так разлюляй без устали Весь и черный, и красный лес, Переплыл без боязни холодную балочку, Опознал и приметный калина вкус на поляночке, и увидел, что там в самом деле стоит хромой журавль. Одна нога в лубочке увязана, а сам тихо поводит головой во все стороны, и глазами вверх на небо смотрит, и крылом шевелит, ожидает попутных товарищей. Но едва увидал журавль, что идет разлюляй, чужой человек. Вдруг закурлюкал и замахал живым крылом, и запрыгал на здоровой ноге ко взлобочку. А там, прислонившись у дерева, стоит ветвяной шалаш, а пред тем шалашом старый пень, а на пне сидит молодая пригожая девушка.